Глава шестая. На борту крейсера. Тропическое солнце давно перешло через зенит, но продолжало палить с неослабевающей силой. При чистом безоблачном небе над океаном дул слабый ветер, наводивший небольшое волнение. Уже двенадцать часов горелого с бешеной скоростью носился среди волн, безуспешно, с отчаянием в глазах, осматривая пустынный горизонт. Он задыхался в своем скафандре. Прозрачный шлем раскалился до того, что каждое прикосновение к нему лбом или щекой ощущалось как ожог. Время от времени, изнемогая от духоты и жары, почти теряя сознание, он опускался в прохладные глубины, освежался там, приходил несколько в себя и затем, запустив винт на все десять десятых хода, высоко, с разбегу, поднимался над поверхностью океана, чтобы в один миг осмотреть его вокруг себя и вновь продолжать свое бесконечное блуждание среди захлестывавших его волн. Много сотен километров во всех направлениях проделано было им за 12 часов, протекших с момента взрыва на подлодке. С того момента, когда она исчезла в водной пучине, и сам он остался одиноким среди безбрежных пространств океана.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 Горелл сделал маленький скупой глоток воды, погрузился на несколько десятков метров в глубину и едва почувствовал ее свежесть и прохладу, вновь устремился на поверхность. Приподнявшись над ней на одно лишь мгновение, он осмотрел жадными глазами по-прежнему пустынный горизонт и круто повернул с запада на север на перелес волне. Теперь она непрерывно накрывала его шлем,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 4 коротких часа и затем тьма. По тропикам сумерек не бывает, день почти сразу переходит в ночь. Что будет с ним? Переживёт ли он эту ночь? Неужели смерть? Тогда зачем всё это было? Зачем нужна была эта цепь предательств и измен? Анна. Анна.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 Там нужно трудиться. Анна. Анна. Он любил ее. Он не мог бы расстаться с ней. Знает ли она, где он теперь? Он умирает за нее. Зачем? Зачем это нужно? Остановившимися глазами Горелло смотрел вперед сквозь хлещущие у него волны и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 Вот умница Марат с вечно торчащим хохолком на темени. Вот добродушный великан Скворешня. Доверчивый лорд и простодушный и к вечной ажатации Шилавин. Милейший Шилавин, спаситель его, Горелого. Как он отплатил ему за это спасение? И Павлик смеется. Павлик!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 Слава жало, попрёков, сожалений. Он сделал два скупых глотка драгоценной воды, но свежести и ясности сознания они не принесли. Горело установилось дурно. Нажал одну из кнопок на щитке управления и выгнал кислород из воздушного заспинного мешка. Горело опустился в глубину. Ему стало легче.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 Остановить винт он боялся. Он не был уверен, что без его работы сможет удержаться на поверхности. В помутившемся сознании мерцала, как спасительная звезда, лишь одна мысль о последнем средстве. Раскинув руки и балансируя ими, чтобы удержаться на спине, он с трудом, плохо повинующимися пальцами, вынул из гнезда в щитки управления медную иглу,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 В дальнем уголке потухающего сознания возникло тихое, чуть слышное жужжание. Жужжание приближалось, росло, превратилось в мощное гудение, заполнило рёвом шлемы уши Горелова, и вдруг разом, словно оборванное, умолкло. Горелов потерял сознание. Человек говорил на прекрасном английском языке, изысканно вежливо. Лейтенанту Хасигаве пришлось в этом деле затратить немало усилий, и мы выражаем ему большую благодарность за столь удачный исход тренировки. Из всех наших гидропланов, ежедневно осматривающих огромное пространство на океанам, на долю именно его машины выпал успех. Один из стоявших вокруг койки сдержанно и почтительно поклонился.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 Нужно было извлечь вас из ваших непреступных, словно заколдованных рыцарских доспехов и вернуть вам жизнь. Надо да -да, именно вернуть жизнь, так как всё говорило о за то, что вы её давно потеряли. Первое сделал наш электротехник майор Ясугура Айдзава, которому, правда, выдали намёк, как это сделать.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 Встреча со старым другом всегда веяна ароматом цветущей вишни, говорят в моей стране. Ваше первое сообщение я еще вчера послал по радио в главный штаб. А теперь отдыхать, набирайтесь сил. Завтра, если позволите, я вас опять навещу, и мы поговорим о подробностях вашего удивительного подвига. Позвольте пожелать вам, мистер Крок, спокойствия и здравия, которое так драгоценно для нас. Капитан Маэда встал и протянул маленькую руку с желтовато-коричневой ладонью. Со времени последнего столь памятного разговора с Гореловым в Ленинграде и своего ареста капитан много потерял решительности и смелости обхождения. Морское отошение державы, считавшей себя владычицей востока и адjatsских морей, так легкомысленно давши себя захватить с паличным советской властью, было освобождён ею лишь по причинам дипломатического характера и в конец компроментированный арестом немедленно отозван на родину. Командование крейсером, которому была поручена связь с Гореловым и наблюдение за советской подлодкой, несмотря на важность этой миссии,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 Нужно было особое, необыкновенное упорство, чтобы добиться спасения Горелова при наличии препятствий, казалось непреодолимых. Но капитан Маеда кое-чего не досказал. Инструкции главного штаба недвусмысленно связывали всю дальнейшую карьеру капитана с успешным и благополучной доставкой Горелова. В сущности, жизнь капитана оказывалась таким образом связанной с жизнью Горелова. Призрак Харакири неотступно следовал за капитаном все 20 часов, в течение которых шла отчаянная непрерывная борьба за освобождение Горелова из скафандра и оживление его тела. Капитан Майада имел все основания считать майора Айдзава и доктора Судзуки также и своими спасителями. Уход за Гореловым был необыкновенно внимательный.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 После первых изысканных фраз с изъявлением радости по поводу быстрого хода выздоровления Гарелова, расспросов о его самочувствии, новых соболезнования и по поводу перенесённых им испытаний, капитан приступил к делу. Главный штаб был бы вам очень признателен, мистер Крак, если бы вы сообщили нам некоторые сведения о конструкции подводной лодки.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 Если бы вы учли это обстоятельство в ваших дальнейших размышлениях. Прочим, поспешно добавил капитан, заметив лёгкое движение досады на лице Гарелова. Я опять повторяю, что нисколько не настаиваю и всё предоставляю вашему благожелательному суждению.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 Последний раз мы слишком дорого заплатили за это заблуждение, потеряв наш лучший крейсер и лучшего капитана флота его величества. В трауре по Идзума и по его боевому командиру до сих пор вся нация, хотя она и не осведомлена о действительной причине её гибели. Мы не хотим больше этих ошибок. Но подумайте, капитан,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 Не волнуйтесь так, дорогой мистер Крок, с явным беспокойством сказал капитан. Нам слишком дорого ваше здоровье, чтобы подвергать его опасности, тем более что серьёзных причин для этого нет. Ни к трем доказательствам вре вашего мужественного содействия совсем не так уже трудно получить. Подлодка затонула, и если катастрофа действительно постигла её. Сравнительно мелководной области океан. Его наибольшая глубина здесь достигает около 1200 м. При этом условий нет ничего легче найти подлодку, если вы не откажете произвести те поиски, будучи одетым в ваш скафандр, которым вы пользуетесь с таким искусством и с такой уверенностью.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 После чего имеемся в нашем распоряжении средствами, мы убедимся в этом. А может быть, сможем даже поднять подлодку. Но капитан попробовал возразить Гарелов. Разве я могу точно знать, в каком именно месте произошёл взрыв? Это место я определил только приблизительно у южного тропика.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 Он не знал, что ответить. Но он ясно понял, что взрыв под лодке это ещё далеко не конец, что он находится во власти жестокой, неумолимой силы и превращается в безвольное орудие чужих замыслов и планов. Через минуту он встряпенулся. В его глазах мелькнула слабая надежда, и он сделал новую попытку сопротивляться. Если в вашем распоряжении, капитан,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 «Мы избегаем этого риска». Горелого, окончательно обессиленный, неподвижно лежал с закрытыми глазами и мертвенно-бледным лицом. Прибежавший по вызову у капитана доктор Судзуки потратил немало времени и усилий, чтобы привести в чувство своего пациента. Закованный в скафандр, возвышаясь как башня среди малорослой команды корабля, Гарело ежедневно с раннего утра, тяжёлым и медленным шагами направлялся к трапу. Каждый раз его сопровождали, оказывая всевозможные знаки уважения и почтливости: старший помощник капитана лейтенанта Сима, майор Айдзава и ещё несколько лиц командного состава. Караулу трапа отдавал ему честь.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 Он скольз по лесенке у моря и погружался на дно. Там он блуждал на 10-м ходе винта в 15 м на дном с зажжённым фонарём на шлеме, прислушиваясь к металлоискателю в напрасном ожидании его сигналов. Надо было обследовать огромный участок площадью несколько тысяч квадратных километров, разбитый гореловым совместно с капитаном на более мелкие участки. по несколько соток квадратных километров, каждый из которых горелол должен был обследовать в течение одного дня. Под водой он завтракал несколькими глотками какао или крепкого бульона из термоса питания. Для обеда возвращался на катер, ужинал на корабле, усталый и измученный, и после внимательного врачебного осмотра немедленно уходил в отведённую ему каюту спать.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 Горелов при возвращении неожиданно увидел на палубе корабля у трапа, встречавшего его к капитана Маэда. Капитан нетерпеливо ожидал, пока Горелов освободится от скафандра, и, не дав ему даже отдохнуть, попросил следовать за собой в каюту. Усадив Горелова в кресло, капитан сказал. — Наша радиостанция еще вчера с утра начала перехватывать какие-то шифрованные радиопередачи из неизвестного пункта.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 Через 2 сота дивизион прибудет к указанному мною месту, и там мы встретимся с ним. Я твёрдо убеждён, что если моя версия о Баварии, которую подтвердил пионер Верна, то и боеспособность его значительно понизилась в результате этой аварии. Поэтому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 Нам необходимо использовать эту ситуацию полностью. Немедленно и добыть проклятую подлодку, пока это ещё можно сделать с шансами на успех. Ваше мнение, мистер Крок. На обычно бесстрастном лице капитана Маэда отразились следы огромного возбуждения. Опустив голову, с побледневшим лицом, горело умолчал.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 Бañoлся на юго-восток по беспредельным просторам пустынного океана.